Папочка, папик. Мужчина себе такого, как правило, не позволяет. На смысл отношений примерно тот же. Внимательная и жертвенная подруга часто воспринимается как вторая мама. А дальше возникает необъяснимое раздражение, наивная требовательность, нелепые претензии, питающиеся скрытым чувством вины. Это отдельный пункт. Не может взрослый человек, даже если он законченный эгоист, принимать безоговорочно служение себе любимому. Не может не чувствовать, пусть неосознанно, что он этого ничем не заработал. Обладание чем-то праву становится причиной дискомфорта, который хочется избыть самым непредсказуемым способом. И тут на готове поджидает еще одна западня, и совсем не такая неожиданная, как может показаться на первый взгляд. А как может быть иначе? Если он папик, тогда он неизбежно рано или поздно выносится за скобки тех самых отношений. Он может быть сколь угодно притягательным и сексуальным Но это не избавляет от искуса оглядеться по сторонам и, возможно, обратить свой взор на кого-нибудь еще. Дальше все зависит от вашего темперамента и сопутствующих обстоятельств. В общем, рано или поздно это произойдет, а треугольник, что не говорите, начало конца. Словом, крайности вредны всегда. Вопрос только в том, что любовь не умеет избегать крайностей. Она сама по себе крайность. Мы не в силах регулировать ее заносы. Вот тяна. Получается, чем сильнее вас любят, тем неизбежнее мы разрушаем эту любовь. Надеюсь, я не слишком вас На пугалу. Здесь есть лишь одно лекарство – пытаться быть взрослее, не расслабляться, не успокаиваться, не принимать как должное свалившееся на вас счастье, помнить, что любовь, в общем-то, случайный дар. Вот и относитесь к ней, как к подарку судьбы. В любви ничего не принадлежит. Нам по праву. Все над завоевывать или зарабатывать. Причем не раз и навсегда, а ежедневно. Ведь может, протестанты и правы. Это работа. Но кто сказал, что работа не может быть приятной, даже захватывающей? Любить не может надоесть. Надо лишь понять как. Я думаю, у вас, именно у вас. Хватит на это душевных сил. Не забывайте мне писать. Письмо 37. Дорогая, в ваших словах мне почудилась растерянность. Слово бывшие. Как будто наполнено у вас особым смыслом, которого вы к тому же стесняетесь. Поверьте, для смущения нет причин. И запомните, бывших не бывает. Все женщины в симметричном варианте мужчины, с которыми нас связывало что-то большее, чем одна случайная ночь порядка недоразумений остаются с нами на всю жизнь. Строго говоря, прошлого в человеческом смысле вообще не существует. Мы прекрасно помним решающие минуты, от которых нас отделяет десять и больше лет, называем забываем разговор, состоявшийся час назад, Наше прошлое – это то, что сохраняет для нас свою важность, и, следовательно, оно настоящее.